Глава десятая «Очень смешно, не поверила мне Анимона. Сейчас живот надорву». Я притворно вздохнул. «А как много темных лордов ты вообще встречала лично?» Она смутилась. «Пожалуй, что ни одного». «Тогда почему ты -то решила, что это шутка? Может, мы просто не такие страшные, как ты думала? Ну, или я такой особенный?» Улыбнулся я ей своей самой обворожительной улыбкой. Она задумалась, а потом обреченно выдала. «Значит, ты хочешь меня поработить?» «Только если ты не согласишься служить мне по доброй воле», точно так же серьезно ответил я. «Врать не буду, я действительно не очень-то настроен тебя отпускать». «Да и надо ли? Вроде бы мы неплохо ладим, а идти тебе, судя по всему, особо некуда. Так ведь изгнанница». Она вздрогнула, услышав последнее слово, но ответила, стараясь не подавать вида, что ее это задело. «Допустим. Но зачем тебе я?» «Поверь, твоим талантам найдется масса применений. Как думаешь, зачем мы тащили сюда скот? Даже темным нужно что-то есть. Да и вообще ты посмотри вокруг. Сама видишь, что что-то одни грибы. Так что если ты разобьешь неподалеку какую-нибудь более-менее классическую рощу, то тоже будет неплохо». Она снова погрузилась в раздумье, а потом несмело спросила. «А пытать не будешь?» ей едва не засмеялся, но, вспомнив, что ей пришлось пережить, сдержался. «Пытать? Да зачем? Я что, похож на безумного психопата?» «Ну, нет, но все же...» Она снова замялась. «А что насчет... Ну, ты не станешь меня насиловать? Ты меня оскорбить хочешь?» «Не буду я тебя трогать, если сама не захочешь». Невольно я переместил свой взгляд сначала на ее пухлые розовые губы, а затем на аппетитную грудь. Стоит признать, с тех пор, как я снял с нее ковы и вывел из темницы, она здорово похорошела. От былого болезненного вида не осталось и следа. Напротив, даже когда она смущалась, в ней все говорило о том, что она очень горяча так что я был бы совсем не против провести с ней время. Но принуждать силой, увольть — это удел неуверенных в себе чмошников и больных маньяков. «Нет, я не хочу тебя, вас оскорбить. Можешь называть меня просто владыка», — вошел в руль я и добавил. «Ну вот и договорились. Пойдем, нечего на пороге стоять». Несколько секунд она все же еще нерешительно переминалась с ноги на ногу, боязливо поглядывая на пещеру. Но тут где-то неподалеку снова раздался тот самый странный смех, и это вывело ее из оцепенения. Она решительно вошла внутрь. Надо бы выяснить, почему ее так напрягает этот звук. Хотя и мне он не особо-то нравился, что уж тут скрывать. Я вошел в подземелье следом за ней. И тут. «Вы выполнили задание». Поздравляем. Ваша награда. 2000 золотых. Дерево. 100 единиц. Камень. 100 единиц. Железо. 20 единиц. Получен уникальный предмет. Ловушка тени хаоса. 3 уровень. Установите ее в одной из комнат своего подземелья, и при появлении героев она призовет три воинственные тени 3 уровня, каждая из которых будет обладать разными случайными способностями. «А одну из них можно будет уничтожить только магическим уроном». «Ничего себе. Так значит, я все-таки выполнил квест. Видимо, мне нужно было не просто вынести вещи из деревни, но и вернуться с ними в подземелье». «Отлично. Значит, мне не придется снова возвращаться в это Звездолесье в ближайшее время. Да и награду дали хорошую. Конечно, наверняка для героя, допустим, десятого уровня, эти тени — сущая ерунда». Но любая ловушка — это дополнительная сложность и шанс вымотать врага или просто атаковать под ее прикрытием. Так что я очень рад ее получить. «Что случилось? Ты внезапно остановился и застыл?» — беспокойно спросила Анимона. «Все в порядке. Просто получил новую информацию. Кстати, пусть животные тоже переночуют в пещере. На всякий случай позови их сюда». Она с готовностью кивнула, и очень скоро вслед за нами в подземелье вошла и вся наша веселая ферма. Признаюсь, я радовался животным едва ли не больше, чем ловушки. В своих мечтах я надеялся со временем превратить это место во что-то большее, чем просто подземелье. Значит, собственное хозяйство просто необходимо. Конечно, в жилые комнаты мы весь этот табун за собой не повели, оставив его позади. А я чем ближе к ним приближался, тем тревожнее мне становилось. Как-то я не очень верил в тени с кобальдами, так что всерьез опасался застать подземелье в таком же плачевном виде, что и в первый день. Как-то даже неловко перед девушкой, и хотелось бы выставлять себя перед ней свинотой. Кто вообще будет уважать темного лорда за сранца? К счастью, мои опасения оказались напрасны. То ли мое собеседование с другим управляющим повлияло, то ли у тени Коста внезапно проснулась совесть, но он сохранил все жилые комнаты в чистоте и даже встретил меня, как полагается, с поклоном и у самого входа в тронный зал. Интересно, как он понял, что я вернулся. Может, у управляющих есть какой-то встроенный радар? «Рад видеть вас в добром здравии, владыка», — обратился он ко мне. «Могу я поинтересоваться, кто с вами?» «Девушку зовут Анимона. Она моя новая прислужница. Будет подчиняться лично мне». Так что не пытайся нагрузить ее грязной работой. «Что вы, владыка, даже не думал?» «Бери кобальдов и идите разгружать лошадей у входа в лабиринт». Сразу приказал ей ему. «А потом разбери провиант и приготовь нам что-нибудь поесть. И Рэму тоже. Он весь день голодный». «Слушаюсь», — покорно отозвался он и тут же побежал куда-то в сторону спальни для слуг. А я поспешил к ядру. Рэм и впрямь сегодня провел весь день в одиночестве, охраняя мое подземелье. Когда я вошел в комнату, он сразу же кинулся мне навстречу, едва не сбив с ног и при этом что-то возмущенно поскуливая. «Ну-ну, дружище, все хорошо. Ты уж прости, что я тебя оставил на весь день, да еще и голодным. Ну иначе было нельзя, Это ты делал очень важное дело. Нахваливал его и гладил». За этой картиной наблюдала Анимона, зашедшая в кабинет следом за мной. «Это и есть твой... ваш пёс, владыка?» — спросила она. «Я могу тоже с ним познакомиться?» «Конечно», — разрешил я ей подойти. «И ладно уж, наедине можем продолжать общаться на «ты». Все-таки как-то слишком непривычно было видеть, как молодая красивая девушка мне выкает, словно какой-то старый пердун». «Хорошо», — с неприкрытой радостью отозвалась она, и было видно, что даже как-то расслабилась, впервые после того, как узнала, кто я такой. «Честно сказать, твой пес выглядит очень опасным, но все равно мне нравится». Она подошла ближе и присела рядом с нами, затем протянула к нему руку. Рэм протянул ей лапу в ответ, и Дриада серьезно ее пожала, а потом погладила его по макушке. Знакомство состоялось, и обе стороны были удовлетворены. Я же пока не будет готов ужин, собирался проверить, что там у меня на компе. Рынок порадовал горстью уведомлений о том, что почти вся коллекция трусов распродана. Продались также и некоторые другие товары. Так что теперь вместе с призовыми двумя тысячами и несколькими сотнями, которые я получил с убитых героев, мой баланс составлял почти три тысячи золотых. И это уже та сумма, на которую можно приобрести что-то относительно нормальное или кого-то. Можно, конечно, еще раз продать то, что я притащил с собой из поместья, хотя это придется сделать в любом случае. Что ж, опять начинаются муки выбора. Что важнее, что выгоднее, как добиться лучшей эффективности при меньших затратах. Возможно, стоит опять вложить все в себя, ведь что ни говоря, сейчас я главная боевая единица в своем подземелье. Но что-то мне подсказывало, что, может, тактически сейчас это правильно, но не стратегически. В идеале мне нужно успевать вкладываться как в свое развитие, так и в развитие своего подземелья и моих миньонов. Пожалуй, мне нужен еще один воин, хотя бы моего уровня, и немного дешевые рабочие силы. Может, и не такая плохая идея привести сюда еще рабов-кобальдов. Тинекост вроде научился с ними справляться. Ладно, начну с воина. Конечно, мне бы хотелось пригласить к себе еще одну сексапильную красотку, да еще и воительницу в придачу. Но пока я разглядывал их анкеты, у меня сложилось стойкое впечатление, что они все добавляют в свою стоимость прибавку за внешний вид. Дриада закончила играть с Рэмом и подошла ко мне, заглядывая в экран. «Могу я спросить, что ты делаешь?» — полюбопытствовала она. «Собираюсь кого-нибудь нанять», — честно ответил я ей. «Кстати, нам бы с тобой тоже не помешало заключить контракт. Я готов предложить тебе клад в обмен на беспрекословную лояльность. Для начала он будет небольшой, но со временем я готов его увеличивать». Слушая это, она внимательно всматривалась в мое лицо. Подвох, что ли, искала. А потом ответила. «Ты очень необычный темный лорд. Ну, я так думаю. Нам всегда рассказывали, что любой из вас абсолютное зло» ну ты пока не кажешься мне таким надеюсь я не ошиблась поменьше прислушивайся к стереотипам предложил я ей и побольше ко мне кстати у нас тут пока лишь одна комната для слуг я не уверен что ты захочешь разделить ее с кобальдами есть еще комната управляющего могу временно подселить тебя к Теникосту». вот теперь слушая это она снова напряглась У нее разве что на лбу не читалось, что ни скелет, ни кобальды в качестве соседей ее совсем не привлекают. Она задумалась, нервно прикусывая губу. «А где спишь ты?» «В своих покоях, разумеется», — невозмутимо ответила я. «А что ты уже хочешь разделить со мной постель?» «Не думал, что это произойдет так быстро». Она вспыхнула, а потом засмущалась. «Я могу спать на улице? Я же лесной дух». Кстати, а что насчет того шепота и смеха, который мы слышали по пути сюда? Решимость из ее глаз мгновенно куда-то пропала. Похоже, у нее тоже вылетело это из головы, сразу как мы оказались в безопасности пещеры. «Это очень похоже на шорлингов», — неуверенно ответила она. «Шорлинги». «Ну да, я сама с ними ни разу не встречалась, потому что они обитают преимущественно в грибных лесах». И это одна из причин, почему они так опасны и сводят с ума. Шорлинги начинают играть с твоим разумом злые шутки, если поймут, что ты их заметил. Не знаю, почему так, но говорят, что единственный способ избежать их нападения – это делать вид, что ты ничего не слышишь. Они нападают только на разум? Вроде бы, пожалуй, она плечами. А как они выглядят? Понятия не имею. Во время нападения они могут привидеться тебе в тысячи разных форм но ни одна из них, скорее всего, не будет истинной. Я задумался, вот бы заставить этих шорлингов как-то работать на себя, разумны ли они вообще и можно ли их приручить. Кстати, я же наверняка как-то могу и сам ловить монстров, может, даже продавать их. Недолго думая, я вбил в поиски слова "гриб". Ну, конечно, они продавались в разделе со зверями и монстрами. Цены начинались от 50 монет и повышались в зависимости от типа гриба. Например, маги и воины ценились дороже разведчиков. Вбил я также и шорлинг, но, как ни странно, ничего не нашел. Однако можно начать из грибов. Я проверил, сколько стоят ловушки для монстров и сразу же приобрел три штуки. Тем более, что стоили они по паре золотых каждая. Выбрал для начала самые простые в виде клетки, куда надо положить приманку а когда жертва заходит внутрь, дверь захлопывается сверху. Такие клетки продавались совершенно разных размеров, но я вроде выбрал самый подходящий. Осталось понять, какой должна быть приманка. На что может клюнуть гриб? Даже не знаю. Можно попробовать положить в них разную еду. Я спросил у Дриады, что она думает по этому поводу. Не зря же она дитя природы. Анимона не подвела. Я нечасто с ними встречалась, но слышала, что им нравится холод и сладкое. «Мороженое, что ли?» «Ну да, какие-нибудь замороженные ягоды или сладкая вода?» «Думаю, даже холодное вино подойдет». Вспомнила она украденных мной бутылках. «Ну нет, обойдутся. Придумаю что-нибудь другое». «Что ж, самое время найти холодильник или холодильное заклинание. Нашел я нужное не сразу». Пришлось перебирать различные варианты, пока не угадал. Но теперь я знал, что в качестве холодильника в этом мире действительно выступает заклинание под названием «зимняя свежесть». Не слишком-то очевидно, если честно. Но главное, разобрался. Плохая же новость в том, что она стоила тысячу золотых и действовала всего месяц. То есть каждый месяц мне придется покупать и обновлять его заново. Что ж, надеюсь, это первый и последний раз, когда такая сумма кажется мне большой. Но сделать это необходимо, и первая моя тысяча из трех ушла на холодильник. А едва я успел его купить, как в комнате показался теникост, с хорошими новостями, ведь еда наконец-то была готова. В этот раз я уже не стал его проверять. Все-таки если бы он хотел меня убить, то мог бы воспользоваться моим отсутствием и уничтожить ядро. Рам еще недостаточно силен, чтобы стать серьезной помехой для вооруженного монстра. Особенно, если бы он и кобальдов под это дело подговорил. Сегодня Тинекост быстро запек на костре мясо и овощи. Получилось что-то вроде шашлыка. Рэму тоже досталось несколько кусочков, только уже сырых. Он их жадно слопал, а потом довольно улегся, прижавшись к моим ногам. «Как же все-таки хорошо, когда есть что пожрать!» «Не надо ни от кого прятаться, и никто не хочет тебя убить». Вот уж не думал, что начну радоваться таким простым вещам. Отдохнув еще немного, я решил, что морозилка у нас пока будет на складе. Все равно подземелье пока полупустое, и обычные вещи можно хранить где угодно. А если надо, то и на складе нормально. Ничего с ними от холода не случится. И мы сразу же приступили к выполнению плана. Я применил заклинание, а тенекост с кобальдами перетащили туда все, что может испортиться. Также мне хотелось и ловушки расставить сразу же, хотя бы просто на поляне возле подземелья. Вдруг повезет, тем более, что в первый раз мы их именно там и встретили. Я не знал, сколько у меня есть времени до следующего нападения героев, так что нужно попытаться максимально разбогатеть и усилиться. Особого смысла класть в ловушки именно холодную еду я не видел. Ночью на улице и так не жара, а лед быстро растает. Так что ждать, пока что-то заморозится, я не стал. Просто выбрал самое сладкое из того, что притащилось из деревни. Наиболее подходящим мне показалось варенье. И я разлил его по маленьким блюдечкам. Теперь главное, чтобы оно приманило не только мух или муравьев. На всякий случай я решил положить рядом с каждым из них еще и по помидору и кусочку мяса. Ну, мало ли. Пусть жертва клюнет хоть на что-то». Определившись, мы пошли устанавливать ловушки втроем. Я, Тинекост и Анимона несли по одной клетке каждый. Дриада сначала попыталась соскочить, напомнив мне о шорлингах, но я остался непреклонен. Я уже не первый раз слышал этот шепот, и до сих пор ничего страшного не произошло. Возможно, слухи об их опасности вообще преувеличены. Так что она вынуждена была согласиться. Особенно, когда ей сказал, что она может установить клетку почти вплотную ко входу в подземелье и сразу же нырнуть обратно. Она так и сделала. А сам я решил пройтись чуть дальше и поставить ловушку уже среди грибодеревьев, а не на поляне. Как я и думал, ничего плохого ни с кем из нас не произошло. Хотя стоит сказать, что смех и правда снова зазвучал в ночной тишине. Но мы все дружно сделали вид, что ничего не слыша, мы вернулись домой. Анемона какое-то время поломалась, но в итоге все-таки решила спать у меня в комнате. Правда, не на кровати, а на одном из двух кресел. Первое, как и прошлой ночью, занял Рэм. А у меня при взгляде на это возникло странное чувство, будто я завел себе второе животное. Пожалуй, хорошо, что дриады не умеют читать мысли. Однако долго я подумать об этом не мог. Едва моя голова коснулась подушки, как я вырубился. А следующим утром мы первым же делом после быстрого завтрака пошли проверить, как дела у наших ловушек. Но в тех, что находились на поляне, никого не было. Я разочарованно вздохнул. Дариада же тем временем уже побежала к последней. «Владыка!» — крикнула она, всматриваясь между грибодеревьев. «Похоже, у нас с вами первый пойманный». А когда добежала до клетки, то удивленно добавила. «Только это не гриб».